Я немного расспросил. Её, кажется, звали Ируна Лашвали, а в этом году ей исполнилось пятнадцать. Она была деревенской девочкой, очень искусной в сельском хозяйстве, и многие мужчины в деревне хотели встречаться с ней, но в итоге все они потерпели неудачу. Тогда я действительно тоже ужасно потерпел неудачу. С самого начала она даже не хотела встречаться со мной. Этого следовало ожидать. Я был мужчиной, который встретил её лишь один раз, и она ничего не знала обо мне. Внезапно подбежал к ней домой и умолил её встречаться со мной. Естественно, это не выглядело хорошо. Почему я вдруг сделал что-то подобное, теперь, размышляя об этом, такое оказалось невероятным. Но, возможно, всё потому, что я никогда раньше не встречался с женщиной всерьёз. В любом случае, я был бесполезен в её глазах, я не мог представить себя должным образом. Кроме того, она явно возненавидит такого слабого человека, как я. Несмотря на то, что я получил необходимую подготовку по боевым искусствам, и меня называли сильнейшим магом в этой стране, я мог использовать более сложную магию, чем рыцари маги но я слышала, в качестве идеального мужа она подыскивала сильного мужчину, привыкшего к фермерству. Но я не сдавался, продолжая гоняться за ней. И настойчиво помогал её отцу по хозяйству, после того, как её отец, который поначалу был немного обеспокоен, Увидел, как я усердно работаю, чтобы посадить семена в поле, он сказал своей дочери. «Может, попробуешь встречаться с ним? В любом случае, он слишком сильно влияет на нашу работу. Хотя я был полон решимости, но, кажется, я на самом деле не был хорош в фермерстве. Но благодаря этому я смог с ней поговорить. Её лицо отличалось от того улыбающегося лица, когда я впервые встретила её. Когда она вышла на встречу со мной, у неё было вынужденное выражение лица. Подобного рода действия отличаются от обычных просьб мужчины свидании, но заставить отца высказаться... Такое я вижу впервые. Сказала она, как будто это впечатлило её. Потом я снова извинился перед ней, но, похоже, она не заметила этого. Ты не похож на мужчину. Тогда я постараюсь быть более мужественным. Потому что я так сказала? Да. Видишь, ты не похож на мужчину. Этот разговор вызвал у меня беспокойное выражение лица. Я не знал, что делать, но пока она была рядом со мной, я был счастлив. В любом случае, эта мысль заставила меня немного встревожиться. Затем она впервые улыбнулась мне. Она счастливо подняла голову, чтобы посмотреть на моё беспокойное лицо. Но у вас не должно быть такого беспокойного выражения. Эх, как же мне сказать. На самом деле то, что ты так серьёзно хочешь встречаться со мной, это не значит, что я недовольна, сказала она застенчиво. С каким же ослепительно мелым выражением лица она это сказала? Тогда так мы и влюбились. Это были нормальные любовные отношения. Нет, по сравнению с нормой, это были медленно прогрессирующие романтические отношения. В любом случае, впервые я влюбился, когда мне было 19 Такой парень, как я, просто не умеет влюбляться как следует. Постепенно наши отношения становились лучше. В этот период я рассказал ей о своём статусе дворянина, Она злилась, что я скрыл от неё этот факт, хотя разыгралась небольшая сцена, но мы всё же остались вместе. Наши родители выступали против этого, ведь кто угодно скажет, что отношения между двумя людьми совершенно разных статусов не могут ни к чему привести. И самым неприятным было то, что сама Ируна была очень расстроена, считая, что вступление в ряды дворян не сможет сделать её счастливой. Но мы всё же поженились, я сказал, что мы обязательно будем счастливы. Я сказал, что бы ни случилось, я буду защищать тебя. Лишь будь рядом со мной. Если ты будешь рядом со мной, моя жизнь будет наполнена светом. Так что я буду усердно работать, чтобы стать таким же лучом света для тебя». Тогда она кивнула. Это было определённо трудное решение. Свадьба простолюдинки и дворянина – это было непростым делом. Но мы поженились. Затем для нас наступила очень счастливая жизнь. Хотя мне хочется так сказать. Но всё было не так просто, потому что волосы и были чёрного цвета, не свойственного дворянам, поэтому было трудно скрыть её происхождение. Она, должно быть, сильно страдала, когда я не смотрел. Но даже тогда она смогла преодолеть это и всегда улыбалась мне. В любом случае, я был счастлив, что она была рядом со мной. Но иногда, видя, как она прячет слёзы, я думал о том, что нужно работать усердней. Чтобы моя драгоценная жена не страдала от презрения окружающих, я хотел силы. Силы, которая не позволила бы другим смотреть свысока на семью Лотолу, которая приняла её. Поэтому я много работал в имперском институте. Тогда я создал много новой военной магии. Большая часть этой магии использовалась в армии. Магия для войны, для убийства людей. Магия, которую я создал своими руками, была широко принята страной и королём военными. И как я усердно работал, моя должность в имперском институте росла с каждым днём, в конце концов я поднялся на высшую должность, которая позволяла управлять всем имперским институтом «Пурпурный маг». Первоначально дом Литола был герцогством, обладающим высшей властью, и моё положение в имперском институте быстро возросло. Я был самым молодым руководителем имперского института, и по слухам я был магистром, который неоднократно использовал запрещенную магию. Помимо этого, мы приобрели репутацию, которая была наравне с Домом Мечей и Домом Эрис. Дом Лютолу стал считаться надзирателями над магией слегка глуповато. Тогда эта сила защитила нас. Безумие нового короля росло с каждым днём, тьма, покрывающая эту страну, расширялась, но эта атака тьмы не затронула нас, потому что наше существование было необходимо этой стране. Потому что как мощное оружие, способное защитить эту страну, «Я мог быть полезен, и мы с Руной могли жить счастливо каждый день. В то время не было никого, кто осмелился бы посмеяться над Руной. Конечно, по сравнению с моей силой, я думал, что стойкость Руны была ещё сильнее, но она сказала мне, лирал действительно очень сильный». Тогда я дал ей столь же странный ответ. «Ты и так, кто действительно силён». «Я?» «Да». «Почему?» «Потому что ты всегда так очаровательна». «Это так?» Это общее мнение. Что за чушь? На самом деле сильнее как раз лирал Как самый молодой пурпурный маг в истории, гениальнейший маг Ролланда в таком возрасте. Ты гений? Мой муж действительно впечатляет? Я пожал плечами. У меня нет мышц, и я не могу заниматься фермерством. Это проблема. да Как же я тебя люблю, Лейерал. И эти светлые волосы, и эти сонные глаза, и этот мудрый рот тоже... И ту спину, как у кота. Мне нравится всё это. Я тоже тебя люблю, Ируна. Я действительно любил её. Я любил в ней всё. Просто находясь рядом с ней, я чувствовал, как по моей груди разливается тепло. Я чувствовал себя действительно счастливым. Пока она рядом, мне ничего не нужно, подумал я. Затем появились другие, такие же важные для меня вещи. У нас родился ребёнок. Это был черноволосый мальчик, У него был такой же цвет волос, как у моей жены. Это был мальчик с таким же сонным взглядом, как и у меня. Я дал ему имя Фэлна. Это было имя, которое сочетало в себе древние слова «смелость» и «любовь». Тогда моя жена сказала «Это доброе имя». Я гордо рассмеялся. Хотя казалось, что придумать это имя не потребовало много времени, но на самом деле я три месяца раздумывал об этом, поэтому смутился, что держал это в секрете от неё. Поскольку у этого имени есть сила, у этого ребёнка обязательно будут любовь и мужество, он станет добрым ребёнком. «Как ты?» «Да, и как ты?» Я засмеялся. Она тоже засмеялась. Фелна заплакал. Он действительно был здоровым ребёнком, который любил поплакать, но, слыша его плач, я почувствовал, что благословлён. Я подумал, что голос моего сына должна быть магией, которая может заставить людей чувствовать себя счастливыми. У меня того времени уже были все кусочки головоломки, которые могли сформировать счастье. Я думал, что такое счастье может длиться вечно. Какие глупые мысли. Безопречная, совершенная вещь не может существовать вечно. Это были основы магических структур в книге, но я не применил их к реальной жизни. Вероятно, из-за этого я и потерпел неудачу и не смог защитить наше счастье. Потому что я был слишком глуп, желая обладать идеальными вещами. Обладать всем. Тогда всё было уничтожено, мир начал рушиться, когда Феолне было пять лет. В глазах Феолны, в его невинных очаровательных чёрных глазках, появилась красная пятиконечная звезда. Багряная пятиконечная звезда, появившаяся в его глазах, была свидетельством монстра Альфа-Стигма, который распространял бедствия. Согласно законам Империи Роланд, Если красная пятиконечная звезда появилась в глазах вашего ребёнка, этот ребёнок, нет, монстр, немедленно должен быть передан в армию. И такого ребёнка затем используют в экспериментах или приговорят к смертной казни. Носители альфа-стигмы были опасными монстрами, которые лишь один раз впадали в бешенство и перед смертью неизменно убивали окружающих людей. Таким образом, если бы они защищали ребёнка, скрыв его... Родители посчитались бы заговорщиками и были бы казнены. Как и ожидалось, Ируна начала плакать и кричать. Она вытащила кинжал, сказав, что если её сына убьют, она тоже умрёт. «Это я виновата!» «Не я ли так кто принёс проклятую кровь в дом Лютолу?» – кричала она. Среди людей, связанных с дворянами, не было ни единого случая рождения детей с альфа-стигмой. И если бы стало известно, что мой сын был носителем альфа-стигмы, Дом Литола мог бы рухнуть. Моего сына не только жестоко убьют, он даже может стать подопытным в жестоком эксперименте. Поэтому она говорила, что если её сына убьют, она тоже умрёт. Она рыдала и дрожала от отчаяния. Прекрасные чёрные волосы, не спадающие волнами, растекались по её лицу, а нежные чёрные глаза, слёзы текли из этих глаз. Позади неё стоял Фелна, который должен был спать. Стоя со спутанными волосами, он потер свои уставшие глаза, держа в руках свою самую ценную книжку с картинками «История героев». «Папочка! Мамочка! Я не могу заснуть! Прочтите мне эту книгу снова!» Сказал он своим детским восхитительным голоском. Лицо Ируны исказилась «Мамочка! Что не так? Почему ты плачешь?» Тогда Ируна сказала с подавленным выражением. «Убить!» Я должна убить его. Затем, следом за этим ребёнком... «Убей меня!» «Я не могу сделать этого с вами». «Но... мы были прокляты!» «Если это продолжится, то это сделаем не мы!» «Тебя тоже убьют!» «Твой дом рухнет!» «Я испортила твою кровную линию!» «Этого не может быть!» «В моей крови!» «Не говори этого!» «Моя кровь! Кровь альфа-стигмы!» «Это не твоя вина!» «Тогда чья это вина?» «Ты дворянин. У тебя есть история. До сегодняшнего дня в вашей семье никогда не было носителей альфа-стигмы. Должно быть, это моя вина. Поскольку я не дворянка, но я влюбилась в дворянина, это должно быть моё наказание». «Не говори таких вещей. Я не жалею об этом. Я так и сказал, когда женился на тебе. Пока ты рядом со мной...» «Нет, теперь, пока ты и Фелнер рядом со мной, меня больше ничего не волнует. Будь то семья, должность...» Неважно, если я всё потеряю. Я действительно так думал. Если бы мне пришлось отдать Фэлна этой стране, я бы просто покинула её. Для меня важны были только Ируна и Фэлна. Но Ируна, продолжая смотреть на меня, вытащила кинжал своими дрожащими руками. Я не могу позволить тебе сделать это. Ради такой девушки, как я, Просто людинки. Но я протянул руку. Я говорил это много раз. «Я не могу сделать этого с вами. Давай, отдай мне этот кинжал. Быстро!» Но она не отдала. Она могла это сделать, но в замешательстве она не отдала кинжал. Я вздохнул и шагнул к ней. «Конечно, ты готова умереть за меня. Если бы это было ради тебя лично, я бы тоже умер. Так что я понимаю твои чувства, но наверняка ты не готова убить Фелна». Лед свое снова исказилось. «Но в любом случае нас всё равно убьют». Если станет известно, что он является носителем альфа-стигмы, он определённо будет и мы не можем сказать, когда он может потерять контроль. контроль.гда я могла бы так же. ты не можешь этого сделать. Для тебя это невозможно. это очевидно. Такова женщина в которую я влюбился. Вот почему я не заботил сомнении тех, кто был против и женился на тебе. Давай, отдай мне кинжал. Я подошел к ней. репко обнял ее за плечи, которые дрожалят от отчаяния, Взяв кинжал из её руки, отбросив его в сторону. Она дрожала в моих руках. Она ничего не могла сделать. Она могла лишь дрожать. Тогда я тихо сказал в моём сердце. Я тихо извинился. Я поклялся сделать тебя счастливой, но заставил тебя плакать. Прости меня. Затем я протянул другую руку, которая не обнимала её крепко. Галядина Фэл, но который смотрел на нас в нерешительности. Как будто желая стереть его беспокойство, я нежно улыбнулся ему, так нежно, как только мог. Чтобы он не увидел ужас и беспокойство в моём сердце. И на тоже. А затем он кивнул, прижимаясь ко мне. Его тело всё ещё было таким нежным, маленьким, хрупким. Тело моей жены также казалось хрупким, как будто его можно было разломить на две части. Чтобы я мог стереть их ужас, я обнял их обоих. Затем Аруна тихо сказала. «Но наверняка, в конце концов, все будет так же. Если так будет продолжаться, мы все... Даже если это произойдет, не волнуйся. Я буду защищать у вас обоих. У меня есть план. Фелну не убьют. Тебя не убьют. Что бы я ни делал, я буду защищать тебя. Все будет хорошо. Определенно. Я прищурился».